Беда в доме повелителя Терпа. Вбежав в комнату, она сразу отметила, как много в ней народа. Все слетелись, ждут, когда богатство делить придется. А богатство-то несметные и немереные. Она подошла к постели больного. Сердце у нее упало. Повелитель действительно был плох, Щеки ввалились, под глазами черные круги. Он еле приоткрыл глаза и прошептал: "Спаси меня, Кая". Она подала ему знак молчать и бодро произнесла: "Ну, кошелек!» она всегда его так звала, когда была в хорошем расположении духа. Решил полежать, видать, напрыгался. Правильно, сто жизней не проживешь. и хватит добро складывать да кожу с молодых сдирать. Вот, погоди, я тебя вылечу, а потом высеку, а на груди нарисую Венеру, как она там секретарь повелителя пропищал, милосскую". Ты чего пищишь? Или уже говорить разучился? Кая знала, что секретарь ее смертельно боится. Это началось с того дня, когда секретарь прибыл на планету Теней. Он вошел в комнату, в которой Кая сидела вместе с повелителем. Они беседовали об эликсире молодости. Вошедший мужчина сразу привлек ее внимание. Он был достаточно высок, но как-то странно сутулился. Его голова походила на вытянутое яйцо. Редкие гладкие волосы были зачесаны назад. Глаза, как две маленькие щелочки, шарили вокруг, будто бы чего-то искали. Секретарь представился, перечислив все свои заслуги в области экономики, права и финансов. Пока он говорил, женщина его хорошо рассмотрела, отметив про себя: одет он тщательно по моде, все подобрано по тону и ладно сидит на фигуре. Но что-то в нем было не так. Он сразу не понравился ей. Как взглянула на секретаря, он отвел глаза и уронил бумаги. Она не успела раскрыть рот, чтобы сделать замечание, как он моментально все собрал и подал повелителю. На этом их первая встреча закончилась. Она не ошиблась в своем отношении к секретарю. Однажды Кайи отлучилась из дома, оставив свою любимую кошку Васюсю одну на окне. Эту кошку с далекой железной планеты она получила в подарок от своего давнего возлюбленного. Кошка была белая и пушистая, на редкость умная и сообразительная. Хозяйку она понимала с первого взгляда, и кая в ней души не чаяла. Вернувшись домой, она, как всегда, позвала свою любимицу, но кошка не вышла ее встречать. Кая направилась в сад, обыскала все кусты, но Васюсе нигде не было. Кая бросилась на улицу, предчувствуя, что с кошкой случилась беда. Осматривая все закоулки, она незаметно дошла до дома повелителя. Вдруг она услышала смех свист летящих камней и жалобный еле слышный писк своей кошки, зовущей хозяйку на помощь. С быстротой молнии Кая перелетела через высокий забор и спряталась за кустами. Картина, которая предстала перед ней, повергла ее в ужас. На поляне в углу сада, где находилась большая выгребная яма, четыре человека кидали камнями в ее кошку. Они загоняли животное к выгребной яме, у края которой стоял секретарь повелителя с сачком, готовый накинуть его на кошку. Но кошка, казалось, разгадала их замысел и не двигалась с места. Колдунья издала гортанный звук и взбив волосы, бросилась на секретаря. Она со всей силой толкнула его в грудь, он потерял равновесие и свалился в яму. Люди, бросавшие камни, бросились на утек, но Кай все же получила несколько болезненных ударов в спину и голову. Проследив за убегавшими проказниками, она послала им проклятие вслед и повернулась к кошке. Увидев хозяйку, Васюся бросилась к ней. Подойдя к краю ямы, Кай обрушилась с на секретаря. Ах ты ей цемухтер, рыжий пустобрех! будешь сидеть здесь до тех пор, пока не нахлебаешься дерьма. Она гордо удалилась, прижимая к себе кошку. Дома она тщательно вымыла кошку, обработала специальным мылом и ароматическим эликсиром. Потом кошка долго болела, была вялой, отказывалась есть и пить. Кая еле выходила свою любимицу. Этой выходки Кая не могла простить секретарю, несмотря на то, что он пришел к ней с повелителем и пытался объяснить свой поступок. Я приходил к вам по заданию повелителя. Когда я вошел в дом и не застал вас, я решил уйти, но кошка почему-то бросилась на меня. Я долго не мог отцепить, а когда отцепил, тот швырнул ногой и выбежал из дома. Кошка погналась за мной, и я очень испугался. Когда я выбежал на полянку, там были мои друзья. Они начали помогать мне отбиваться от кошки. Вот за этим занятием вы нас и застали. Кая знала, что ее Васюся просто так не бросится на человека. Значит, он что-то искал в ее доме, а когда нашел и хотел унести, кошка бросилась на него. Он решил позвать помощников и приказал поймать кошку, но она не далась и бросилась бежать. Они гнали ее довольно долго, так как на теле у кошки было множество ушибов и синяков. Секретарь повелителя говорил очень убедительно, и Кая могла бы ему поверить, но потом обнаружила пропажу двух редких книг, в которых содержались старинные рецепты приготовления эликсиров. Так и вот за что билась кошка. Позже она нашла эти книги в библиотеке повелителя. На вопрос, откуда они, повелитель спокойно ответил: "Секретарь принес почитать. Это книги его отца". Кай открыла книги и показала печати своего рода, стоявшую на первой странице. Забрав книги, она предупредила секретаря, что если он еще раз попытается их взять, то она превратит его в жабу. Но секретарь так возмутился, что его рыжие волосы встали торчком. Я не брал ваших книг, эти книги моего отца. Я только вошел в комнату и очень удивился, так как на полу все было разбросано и валялись книги. И я только сейчас понял, что до меня там кто-то был и что-то искал. Ваша кошка бросилась на меня потому, что до этого сражалась с непрошенным гостем. Кая вспомнила, что когда она вернулась домой, в комнате был полный порядок. Повелитель сразу провел дознание и выяснил, что книги секретарю подарил отец. Кая уже забыла об этом инциденте, но однажды неожиданно обнаружила свои книги в чулане. Из них были вырваны страницы с приготовлением эликсиров зла и добра и яда жмурила. Вскоре к ней пришел повелитель, в руках у него были точно такие же книги. Когда он их раскрыл, в них не хватало тех же страниц. Кто вырвал страницы, они так и не узнали, несмотря на то, что повелитель провел тщательное расследование. Тогда она хотела поговорить об этом Зимфиры, но так и не собралась. Кая вспомнила этот случай, и у нее в голове мелькнула мысль. Она догадалась, кто тогда первым был в ее доме. С тех пор секретарь старался избегать ее и боялся чем-либо прогневить, помня угрозу превратить его в жабу. Он с детства терпеть не мог скользких животных и рыб. При виде их сердце его замирало, руки дрожали, и он начинал заикаться.